Нет, сказал Гриша, в крестьянском доме пианино-штука неподходящая. А твой-то фотоаппарат? Крестьянский, что ли, предмет? Молчишь? То-то. Или на Нинку свою посмотри. Кто она, твоя Нинка? Все деньги на крепдешины, чулочки, туфельки разные изводит. Взяла тоже моду. Так ведь молодая. Пока детей-то нет. Хочется и Василий Петрович. Мы ведь когда поженились? В 1939-м. Ей в то время всего 17 лет и было. В девятом классе училась. Платье, да вот еще книги, на это все деньги уходили. Мебели в доме никакой. Даром, что новый дом под железом, а в нем пусто. Кровать, шесть стульев, стол до да трюмо. Вот и вся мебель. А то все полки с книгами. Нина в последнее время библиотекаршей работала. Так я скажу, у нас дома библиотека не меньше была. Вот этот самый обыденный разговор двух советских колхозников, прямо скажем, зажиточных колхозников, и привел ко мне Фому. Он выделил в разговоре такие слова, как мотоцикл, патефон, пианино, крепдишин, костюмы, фотоаппарат, радио. Но что особенно разожгло его злость, это, как ни странно, книги. Вечером, уже собравшись все вместе, Долго мы втолковывали Фоме, что книги есть у нас в каждом, даже самом бедном, крестьянском доме. Что без книг, газет, радио не обходится у нас никто. Насупился, молчит. «Як же цевону выходит?» – проговорил он, наконец, глядя на меня из-под лобья. «У нашего куркуля Кузьмы Ольховика ни этой музыки нема, ни книжек, а только что двенадцать волив да пять лошадей». Ну и земли двенадцать на арендует. Наймитов шесть человек держит. А живе? Черно. Дурно живе. Дочка сама в улам хвосты крутит. Вот, кажете вы, не называй вас панове, а называй товарищу генерал. А як слуху я вас допогляжу, выходит, вы все паны, все до единого, которые за старой границы пришли. Сказал это хмуро, потом вдруг лукаво ухмыльнулся, топнул ногой и крикнул. «Женюсь! Ей-богу, женюсь! Як только радянска влада укрепиться, ищить мене панове молодую невесту? И чтоб с пианиною, и чтоб у нее креп этот бу, как его там, креп, креп, чтобы крепко было. Тут перебил его Василий Петрович. «А ведь я воевал в гражданскую, ходил с буденным. Ну-ка, старики, вспомните, услыхали б мы такой ночной разговор, какой вчера Фома услышал, сейчас же в особый отдел, верно?» И старики согласились. Верно. 21 июня во время нашей стоянки в лесу Угуты Степангутской к нам пришли крестьяне из соседних сел и пожаловались на жестокость немецкого гарнизона во Владимирце. Это местечко находилось в 25 километрах от нас. Наши разведчики уже успели побывать там, и поэтому мы тут же приняли решение – Уважить просьбу населения, отметить двухлетие войны, развязанной немецкими фашистами против Советского Союза, разгромом гарнизона Владимирца. Проведение операции поручили батальону Болицкого. Гарнизон оккупантов был разгромлен, каратели, глумившиеся над населением, уничтожены. В складах местечка партизаны взяли богатые трофеи. В общем, можно было бы сказать, что операция проведена хорошо, если бы она не закончилась излишним весело. При отходе из местечка Болицкий не построил партизан. Все шли и ехали в разброд. Кто пел, кто плясал. Один молодой партизан нацепил на себя дамское платье, надел шляпу и в таком виде проехал верхом по главной улице. Есть такое «выражение» оставшиеся еще с времен гражданской войны. Партизаны гуляют. И у нас бытовала песенка, в которой были такие строки. «Зимней ночью, в мороз и во мглу гуляет Орленко в немецком тылу». Пришлось кое-кому из наших товарищей разъяснить, что в данном случае слово «гулять» надо понимать не так, как они понимают его. Напомнить им о дисциплине. Мы подходили к конечному пункту нашего движения, маленькому, затерянному в лесах селу Лобному. Неподалеку от него, у села Езерцы, наши разведчики наткнулись в лесу на заставу местного отряда. Их схватили.